Макс Вальтер. Сумрак. Книга третья. Кто я? Глава первая. Он появился. Он нашел меня. Снова нашел. Хотя, может быть, так, что и не терял вовсе. Вроде бы я был готов к встрече, но все равно произошла она внезапно. А сможем ли мы противостоять ему? Сможем защитить всех тех людей, которых я с таким трудом собирал по окрестностям? Может и прав был Кок. Когда мы были в Пятером, без всех этих людей все казалось намного проще. Теперь же я за них в ответе. Дети, женщины, старики. Сейчас старики – самый ценный ресурс. Знание тех лет, технологий и принципов работы механизмов. Химия, физика – да все в их головах. О чем задумался командир? толкнул меня в бок локтем гарпун. А сам как думаешь, переспросил я. Что делать будем? Мы возвращались домой. Паука оставили в живых, даже нос не сломали. Это меня Коку говорил, чтобы его не трогали. Во многом он прав, этот молчун. Сейчас мы спешили обратно. Нам нужно закончить нашу крепость, выстроить стены, поставить укрепления. Расширяться будем потом, когда с врагами покончим. «Я думаю, что у нас еще есть время на подготовку», — подала голос Линза. «Помня, как действует царь, в лобовую атаку он не пойдет». «Считаешь, что он так предсказуем?» — усмехнулся я. «Забыла, как он нас поимел». «Сумрак, вот ты сам просто так без разведки в атаку побежишь?» — задала резонный вопрос она. «Вот именно. Так и он, если, конечно, не дурак». «Согласен с Линзой», — подал голос Кок. «Разведка будет точно. Я бы сеть целую создал вначале». «Кок, сейчас вся нагрузка на тебе. Принял я рассуждение своих друзей. Найди мне эту гниду. Если он уже у нас под носом орудовать начал, значит сеть уже создана». «Сделаем», – кивнул тот. Штамп сидел за рулем Урала и не слышал нашего разговора. «Ну ничего, сейчас только до дома доберемся и устроим общее собрание». Главное, чтоб до жителей эта информация не дошла. Не хватало еще оттока населения. Тут стоит только слуху пройти и все, ищи потом ветра в поле. Никакими деньгами назад не заманить. Сумеречные приехали почти к ужину. Я отдал распоряжение явиться на общий сбор через два часа, а пока всем ужинать и приводить себя в порядок. «Война войной, а обед по расписанию», выдал довольный штамп и умчался в сторону дома. Ужинать он, скорее всего, в кафе побежит. Дома-то готовить самому нужно. И когда он женой обзаведется? Хотя ладно, это совсем не мое дело. Но вот как друг, искренне ему желаю счастья. И где он фразу эту отхватил только? Надо же, впервые слышу ее в этом мире. «Опять весь в крови». Вместо «здравствуй, любимый» заявила моя жена. И это называется глава города. «Нась, дай пожрать лучше», – буркнул я мокнул походя свою супругу, вошел в дом. «Случилось что?» – в ее голосе проскользнули нотки беспокойства. «С чего ты взяла?» – удивился я. «Ты своих ребят будешь обманывать, а со мной такой номер не пройдет», – спокойно сказала она. «Я же тебя уже знаю». «Пошли в дом», – ответил я. Сейчас все тебе расскажу. Ужин меня ждал царский. Щи в прикуску с пирогами, гречка с грибами и олениной. Все это под овощной салат, а на десерт яблочный пирог. Когда я все это доел, желание куда-либо идти и что-то там обсуждать улетучилось. Я едва мог дышать. «Насть, кажется, я с тобой круглым стану». Покряхтев, я кое-как устроился на стуле. «Не станешь, если продолжишь завтра писать Улыбнулась она. «Ну, раз ужином закончили, давай, выкладывай, что там у тебя стряслось». «Я рассказал, что у нас за враг и каких бед он может натворить». Настя слушала внимательно, ни разу не перебила и не переспросила. «Мы сможем его победить?» Спросила она в конце с очень серьезным видом. «Я не знаю», — честно ответил я. «Точнее, пока не знаю. Но я это выясню и сделаю все, чтобы наш город жил спокойно». Если что, мы все встанем на его защиту, тихо сказала она. Я займусь этим вопросом. Нет, резко оборвал ее я. Никакой информации жители не должны знать. Ты поняла меня? Но почему? Возмутилась она. Мы все вместе сможем больше. Все работает немного иначе, уже спокойно начал объяснять я. Скорее всего, люди испугаются и попытаются уйти от проблем. А нам они очень нужны. «Но ведь в таком случае останутся самые верные», – стояла на своем Насте. «Согласен», – кивнул я, – «вот только нам нужны все». В конце концов, я добился от нее слова, что никто не узнает о том, что нас ждет в ближайшее время. Что ни о царении, а грядущей войне от нее не вылетит и намека. Настя упрямая, но умная и, самое главное, она знает, когда лучше не спорить. Хотя тоже не всегда. На собрание я пришел не в числе первых, но и не последним. В администрации в моем кабинете уже собрались Кок, Горпун, Кавс и Линза. Буквально через мгновение после меня в кабинет ворвался штамп. «Мля, опять последний пришел!» – пробубнил тот. «Неплохое качество, когда ты говоришь такое своей жене!» – хохотнул Кавс. Никто не среагировал на плоскую шутку. Все до одного понимали серьезной ситуации. Кавс немного даже смутился, хотя ему никто ничего не высказал по поводу неуместности юмора. «Кавс, ты у нас один не в курсе. Начал я посвящать того в наши общие дела. Короче, слушай и вливайся в нашу шайку. Минут за десять вкратце мы рассказали ему о надвигающейся опасности. Проняло, молчал он долго, переводил взгляд то на меня, то на остальных. Наверное, я ждал, когда мы будем смеяться, но и мы ждали». Ждали, пока он переварит информацию, и были вознаграждены. «Сколько у него человек?» – задал он самый важный вопрос. «Без понятия», – ответил я. «Кок, ты у нас разведка. Можешь сказать что-то по этому вопросу?» «Две недели назад его войско насчитывало около пяти тысяч человек». Спокойно ответил тот, а мы только рты открыли от удивления. «Может быть, ты еще в курсе, где он находится?» Я уже начал заводиться. «Точно нет, но примерное местоположение знаю». Также без эмоций ответил он. «Кок, ты точно нормальный?» – взорвался я. «Мля, ты меня сегодня в который раз радуешь?» «Во второй». Ничуть не смутившись, ответил тот. Я не был уверен в достоверности информации. Подтверждение получил с полчаса назад. «Пять тысяч!» – Кавс, кажется, даже икнул. Что мы сделаем с таким отрядом? У нас даже пятой части от него нет. «Я, скорее всего, обрадую вас еще раз», продолжил мастер разведки. «Все то, что мы продавали с Нижнего, в конце концов стекало именно к нему. Так что, по факту, мы вооружили все эти пять тысяч». «Весело, ничего не скажешь», пробормотал штамп. «А чего все приуныли?» «Штамп, ты реально тупой или придуряешься?» Прошипел на него гарпун. «Вот смотрю я на вас и не узнаю». Также беззаботно ответил на оскорбление штамп. «Ну да, пять тысяч, целая армия. Да что там говорить. Если они дойдут до сумеречного, скорее всего, возьмут его без проблем. Но мы же охотники. Это у нас уже в крови. У нас есть ресурсы, есть надежный тыл. Так давайте начнем охоту, мать ее. «А это хорошая мысль», – улыбнулся я. «Раньше была такая страна Афганистан. Так вот, за всю историю существования этого государства его так и никто не смог завоевать. «И как это связано со словами Штампа?» – не понял Гарпун, да и все остальные сверлили меня взглядом. «А так и связано», – усмехнулся я. «Войны этой страны всегда навязывали противнику партизанскую войну. Уходили в горы и ущелья» а там они были недоступны для авиации и тяжелой техники. «У нас нет горы ущельев», — сказала за всех до сего момента молчавшая Линза. «Да, но у нас есть преграды не хуже», — усмехнулся я. «Одна дорога в нашу сторону чего стоит? Кислотных болот в достатке, радиация и все прочие прелести. Мы ведь каждую тварь знаем, где она сидит и чем питается». «Кажется, я поняла», — ивнула Линза. Мы действительно можем предоставить им кучу проблем. Именно, подхватил я. И пока они дойдут, их станет гораздо меньше. Кок. Где они находятся в данный момент, можно не точно. Под Москвой, тут же ответил он. Там у них основная база, и до нас буквально в двухнедельном переходе. Ну да, а если учитывать условия, в которых придется передвигаться, то и на пару месяцев затянуться может. Кажется, поймал нашу мысль Кавс. «А если еще и вы со своими сюрпризами подоспеете, то вообще до зимы не управится». «Кас, тем не менее, у тебя всего один месяц, чтобы подготовить город к осаде». Осадил его пыл я. И сделать это нужно так, чтобы жители и понятия не имели, что нам грозит. «Понял, не дурак», – ухмыльнулся он. «За месяц управимся». «Хорошо, ты сам это сказал», – кивнул я. «Кок, с тебя данные по царю и его отряду до конца недели». Хочу знать даже то, чем он жопу вытирает». «Он подмывается», – спокойно ответил Кок, опять поставив меня в ступор. «Короче, ты меня понял», – сказал я, а Кок хевнул в ответ. «Гарпун и линза, сформировать диверсионные отряды по пять человек в группе аналогично нашей. Сделаем?» – в один голос ответили они. «Ну а нам, штамп, необходимо армию в порядок привести», – продолжил я. «Так что с завтрашнего дня рейд по отрядам». «Жрать с собой или там покормят?» Задал он единственный волнующий его вопрос. «Возьми с собой на всякий», — улыбнулся я. Утром следующего дня все разбежались по своим делам. А точнее, по всем тем распоряжениям, которые я раздавал вчера. Мы, как и было задумано вместе со штампом, отправились на аудит к военным. Точнее, они были наемниками и конкретной военной частью. Как и дисциплины не обладали. Тем не менее, нам было необходимо определить их боеготовность. И все понятно, что вчера с их помощью мы зачистили город от незваных гостей. Но одно дело уничтожить противника внезапно на своей территории, да к тому же с четко разработанным планом. И совсем другое полномасштабная война против превосходящих сил противника. Всех наемников мы за день навестить не сможем, но большинство из них, скорее всего, на полигоне. Туда-то мы и направились. Чем хорошо иметь армию такого типа, это их контракты. До тех пор, пока они не истекли, с них можно требовать практически все. Даже дисциплина, которая по сути в каждом отряде своя, все равно прогибалась под наши требования. Всего профессиональных военных у нас имелось около 500 человек. Вроде бы и немного по сравнению с армией царя. Вот только наши были закаленные, прошедшие через многое войны. Каждый из них стоил десятка людей противника, но только в отдельности. Еще неизвестно, смогут ли они действовать как единый организм. Такое часто случается на войне. Вот у тебя имеются самые сильные войны на свете. Каждый способен сражаться с двумя десятками и одержать победу. Но если из десятка новичков сколотить полноценный отряд, то они раздавят сотню таких профессионалов. А все дело в дисциплине. Взять, к примеру, нас пятерых. Да, мы и в отдельности не слабый аргумент, но связки можем таких дел наворочить, а все потому, что мы притерты и знаем, чего можно ожидать от каждого члена группы. По своей сути, каждый отряд наемников – это и есть такие маленькие спецподразделения. Зато когда они в куче, могут принести больше проблем, чем пользы. Мы со штампом стояли и смотрели на их тренировку на полигоне. Группы тренировались отдельно, а связки и взаимности работы даже и речи идти не могло. И в этом была ошибка не их командиров. Мы сами допустили подобный промах, когда занимались другими делами. Но не было у меня кандидата на должность генерала, а сам я, к сожалению, мало в этом смысле. Вот теперь мы и будем расхлебывать свое упущение. Товарищи командиры, выстроив их всех, начал я толкать речь. Вы так и не поняли тех задач, которые мы перед вами ставили. «Мне не нужны разрозненные силы, мне нужен кулак». «Вот вы!» – обратился я к одному из них. «Да», – мгновенно отреагировал тот. «Как вас зовут?» «Леший», – ответил он. «Ну так вот, Леший, ты тренируешься только своим отрядом», – попытался объяснить ему я. «Я наблюдал за твоими людьми. Они все профессионалы, но вы занимаетесь отдельно от всех». «А почему я должен делиться своими секретами и навыками?» Тут же огрызнулся он. «Да потому, что если на нас нападут, то вы должны будете дать отпор», ответил я. «И хорошо, если нападет 30 человек, но что, если их будет тысяча?» «Значит, мы будем биться с ними», спокойно ответил Леший. «Да, но сможете ли вы победить?» Задал я риторический вопрос. «Поймите, армия – это не группа людей, это единый механизм». «Я все равно не понимаю, что вы от нас хотите», — ответил тот. «Ладно, давайте проведем эксперимент. Я решил объяснить им на практике, что не так. Подбери себе людей в группу из других отрядов. Можешь оставить свою основу». «Любых?» — поинтересовался он. «Абсолютно. Можешь даже увеличить свой отряд вдвое», — кивнул я. Леший сорвался с места и начал тыкать пальцами в бойцов. В итоге под его началом оказалось 40 первоклассных воинов с именем и заслугами. Я прошелся среди командиров и выбрал еще одного для эксперимента. «Ты как зовут?» – спросил я. «Конь!» – ответил он. «Значит, слушайте задачу!» – продолжил я. «Отряд коня в нападении, отряд лешего в защиту. Разобрать снаряжение для страйкбола и вперед!» Началось движение. Уже в самом начале в группе лешего начались проблемы. Он-то отбирал бойцов по их рейтингу, но вот в плане умений уже допустил ошибку. В итоге люди начали капризничать уже на стадии получения оружия. Например, снайперов оказалось слишком много, а вот в штурмовиках оказались прорехи. Ну а какой выйдет штурмовик из снайпера? Неплохой это точно, но и не такой, какой нужен. Покричали, поругались, но кое-как разобрались. В это время отряд коня уже занимал позиции. На подготовку я им дал всего 10 минут. Леший с отрядом вошли в здание, которое им предстояло защищать. Буквально через минуту начался штурм. На слаженную работу группы коня было приятно смотреть. Штурмовики, прикрывая друг друга, короткими перебежками ринулись в атаку. Четкая работа снайперов в первые мгновения принесла свои плоды. Буквально за 30 секунд из здания вышли первые 5 человек с поднятой вверх рукой. В итоге конь выиграл бой почти в сухую, потеряв всего 5 человек из 20 А отряд Лешего, превосходящий противника вдвое, проиграл. И произошло это буквально в течение трех минут. «Теперь понял?» – спросил его я. «Вы хоть что-то из этого поняли?» «Им просто повезло!» – буркнул недовольный Леший. «Нет, дело не в этом!» – покачал головой я. «Дело в том, что ты руководил чужим отрядом и понятия не имел, на что они способны. Люди в этом тоже не виноваты. Они старались исполнять твои приказы». Но в горячке боя и половины не понимали из того, что ты от них требовал. «Но как нам добиться того, о чем вы просите?» Далешева, наконец, начало доходить то, о чем я говорю. «Работать всем вместе», — ответил я. «И с этого дня вами будет руководить один человек. Он выстроит из вас собственную вертикаль командования. И вот в этом случае из вас получится полноценная военная сила. И кто он?» «И почему мы должны ему подчиняться?» Начал подниматься ропот среди командиров, которые не привыкли признавать власть над собой, не считая нанимателя. «Кто он, узнаете вечером? А подчиняться ему вы будете потому, что я так хочу», резко ответил я. «Кому не нравится, пусть валят охранять караваны. Но учтите, что всем, кто останется, я увеличу жалование на 50%. Ропот стал еще громче, но только теперь они обсуждали услышанное между собой. Мало того, что я платил им увеличенную ставку, так еще и увеличить наполовину ее собирался. Да какой дурак от такого откажется? А генерал, пф, пусть еще попробует над нами покомандовать. Все именно так, как я и думал. Но самое главное, они понятия не имели, кто будет ими руководить. Как, собственно, и я. Ха, три раза. Теперь мне нужно будет найти человека на эту должность, не ошибиться с выбором, «Да к тому же еще его уговорить. Придется крепко подумать и к вечеру родить такого генерала. И выбора у меня нет, потому что царь нашел меня. Сколько времени мне осталось, не знаю. Но надеюсь успеть. Надеюсь хоть что-то сделать до его прихода».